Глава сорок первая. В центре плоской земли. Слушкин тащил рюкзак и держал тату за ручку, а сзади шла Надя со спортивной сумкой. Миновав кучи прибрежного хлама, они поднялись на мостки лодочной стоянки. Вдоль кварталов плавучих дорожек были пришвартованы разноцветные и разномастные моторки.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 Раскачивая котерок, они распихали груз по ящикам. Тата сидел на скамейке и испуганно держалась за неё руками. Будкин взгромоздился на водительское место, положил ладони на автомобильный руль и распорядился: "Витус, отгребай!" Махая двумя красными распахнутыми вёслами, Сложкин не очень ловко отвёл скумбрию от мостков. "Баста", сказал Будкин. И включил мотор. От волны, отходящей из кумбрие, дружно поднялись и опустились казанки у причала, бринча друг о друга бортами. Набирая скорость, скумбрие ощутимо поднималась из воды. За кормой заколачивал бело-чёрный кипяток. Запах бензина смешался с речной свежестью. Скумбрие широким полукругом разворачивалась по затону. Удали мелькнула прощально заадранная стрела земличерпалки, потом горохом просыпались мимо илюминаторы теплохода, и грозно проплыли над головами чёрные клювы самоходов с якорными цепями, выпущенными в воду из ноздрей. Волны скумбрии, залетев в разъятый трюм полузатопленной баржи у берега, голко шлёпнули по ржавым шпангоутам. За вербами на кручи берега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 Ну, Буткин, я больше никогда никуда с тобой не поеду, вдруг отчаянно крикнула Надя, прижала к себе тату и закрыла глаза. С кромбрией стрелой промчалась подаркой, только хлопнул воздух. Перед хеттером, словно раскрыли ворота, так широко размахнулся речной створ. Справа быстро побежали к затону, обратно старые речникики. Деревянные домики над глининым обрывом, высокие сосновые заборы, резные фронтоны и башенки купеческих дач. Укорезившись накачаю маленькой головой, мимо проплыл облупленный бакин. Из кустов на берегу тревожно высунулись полосатые треугольники форватерных знаков, похожие на паруса тельняшки. На мокрых коричневых отмельях лежали белые льдины.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 Оттуда к реке тянулась длинная и тоже решётчатая стрела. Скумбрие сбрасывали скорость, подходя к причалу из ржавых труб. Причал был обвешан автомобильными покрышками, как попуа с ракушками. Летом здесь трамвайчик швартуют, пояснил Буткин. Пляжники и рыболовы приезжают. А сейчас ещё никого нет. Одни мы, дураки, буркнула Надя. Лагерь они разбили на голой песчаной площадке на вершине отвала. Служкин поставил палатку и принёс вещи, Буткин мы собирал половника и развёл костёр. Надя стала жарить шашлыки. Тата выкопала в песке большую яму и напекла два десятка круглых пирожков. Ржавая громада заброшенного насоса плыла над ними в нежно-фиалковом темнеющем небе. Тьмата словно бы поднималась из глубины земли, из глубины реки, как подпочвенная вода. Уже затлели искры бакенов на чёрной равнине Камы, они бы всё ещё оставалось светлым, и от этого всем было видно, как же оно высоко, как долго приходится добираться до него тьме. Но тьма всё-таки добралась и погасила небо, оставив лишь огни звёзд. Так во время прилива над водой Остаются верхушки камней. Все расселись вокруг костра, шашлыки наконец-то дожарились. Будкин достал вино, но та-то уснула на руках у Слушкина. Бедная девочка жалостливо сказала Наде, отнимая у таты лопатку и задергивая комбинезон. «Уснула голодная». «Может, разбудить?» — тихонько предложил Слушкин. «Не надо».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 — Нафиг мне пассажирская палуба, пусть там цистерна стоит. А чтобы не перевернуться, я придумал такую хреновину. Полые пластиковые гондолы на консолях справа и слева. Получится вроде тримарана, как у этих чуваков из Полинезии. — И что? Денег не жалко? — спросила Надя. — А что мне деньги? — Буткин пожал плечами. — Все, что мне надо, у меня уже есть. На жизнь всегда заработаю...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 Всё, мечта уже засохнет. А мне поскорее хочется. Заколебала эта жизнь бессмысленная. Ещё немного и совсем привыкну. Стану желобом, и тогда уж ничего не нужно будет. Начну по казино бабки садить, да по кабакам дорогих шлюх клеить, которые за бокс и дерьмо жрать готовы, а про себя думают, что они декабристские жёны. А ты бы пошёл ведь уж со мной в кругосветку. — Не-е-е, — Слушкин усмехнулся, — мне в речниках интереснее, чем в Сингапуре. — Раньше обещал. Это было в детстве. С тех пор я вырос, и меня порядком изживало. — Эх, Витус, — протянул Будкину, — тратил ты дух романтики. Вот так выйти бы из нашего затона и дальше Кама, Волга, Каспий, потом Турция, Босфор, Афины, Трапезунд, Мальта, Гибралтар...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 И всем её хватает. А мы живём в её центре. Ну тебя нафиг махнул рукой Будкин и обратился к Наде. Знаешь, Надюша, как я назову свой катер? Надежда. Слово очень красивое. Имя и ты. Пойдём со мной в кругосветное плавание. Он пускай здесь остаётся и пьёт своё разбавленное пиво из трёхлитровой банки. Пойдёшь? — Пойду, — согласилась Надя, но в полу кругосветное, до Америки. И она засмеялась, видя искреннее огорчение Буткина. Только через час они доели шашлыки и допили вино. Буткин посидел некоторое время, мечтательно глядя в небо,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 Выкурив полпачки и выпив полбутылки, Служкин поднялся, проверил тету и пошагал кapurе насоса. По монтажной лесенке, охваченной обручами, Служкин вскарабкался на самый верх конструкции. Отсюда и была видна вся плоская земля, на которой он жил. Тёмные боры за Аккамском, россыпь огней речников вдоль кромки обрыва,